Ум и рассудочное мышление. Из-за негативного опыта, полученного нами в прошлом, мы избегаем чувств, потому что чувствовать больно. Постепенно, и это происходит неосознанно, чувство подменяется эмоциями. И человек, эмоционируя, свято верит, в тот момент он именно что чувствует. Эмоции бывают очень позитивными, но в моем понимании они соотносятся с работой ума, в то время как чувство – это проявление души. Я всегда за чувствование, даже если это больно. Но, как я говорю, жить на разрыв аурты достаточно беспокойно. Поэтому следую инстинкту самосохранения. Люди выходят из сердца. Жить в голове значит жить как все. Это просто и спокойно. Жить в сердце может быть и больно. И небезопасно. Это то, что называется покинуть зону комфорта. Но оно того стоит. Что такое чудо? Чудо априори необъяснимо. Объяснить его, значит, нивелировать сам опыт наблюдения этого запредельного. Человек ума всегда пытается объяснить чудо, а человек сердца живет энергией запредельного. Бойтесь людей ума, страшной личности. Даши, ты говоришь, у души есть устремленность. В то же время мозг пытается оформить все в проект, постоянно формирует, транслирует какую-то цель. Как осветить грань? Где действительная душа, а где мозг? Не мозг, нет. Если тебе выключить мозг, ты умрешь. Но если тебе выключить small fucking mind, чертов маленький мишка, ты и станешь счастливой. Пища ума – это драма. И только она. Среднестатистический человек может жить только с негативным настроем ума. И для этого ум ставит цели. И потом их же рушит. А ты страдаешь. Любовь, морковь, денег нет, ипотеку взяла. Но запомни, ум настолько многогранен и хитер, что его обмануть нереально. Я не ум, да как ты не ум? Я не эго, да как ты не эго? Если ты находишься в теле, ты и есть эго. Эго нужно использовать. С ним нужно подружиться. И как только оно поплывет, тут ты ему и нанести кабане удар через шок-релиз или какую-нибудь еще практику. Иначе будешь переливать из пустого в порожнее всю жизнь и думать, что куда то движешься. Вот Белка в колесе, она бежит за своим орехом, окей. Белка осознала, что она движется вообще в никуда и остановилась. Но колесо-то продолжает двигаться и Белка, бум, упала и снова упала. Я говорю, а зачем тебе это надо, все, что тебе нужно это да просто сделать шаг в сторону, сесть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывут трупы твоих врагов. Все. Это самое сложное. Наблюдать. Мы постоянно оправдываем себя тем, что совершаем какие-то действия. Но я же бегаю кроссы. Я же что-то там делаю, я же дышу. Все это самообман. Как отличить внутренний голос, интуицию от голоса ума? Первый миг, когда приходит ответ, он самый правильный. Ник, пока не включилось рассудочное мышление. Это даже не секунда, а ее наночасть. Главное не проворонить. Ты говоришь, что мысль материальна. Хотелось бы узнать подробнее. Как с этим работать? Вопрос сложный. Мысль действительно материальна. Особенно, когда ты выходишь на уровень тонких энергий. Чем ты тоньше и, условно говоря, духовнее. Чем больше приходишь к собственной этике, и отвергаешь общепринятую мораль, хотя это не худший инструмент для того, чтобы хоть в какой-то степени быть человеком, тем ответственнее ты становишься за каждое произнесенное слово. И скажу даже больше, ты становишься ответственным за каждую мысль. При таком уровне осознанности, медитации, и самодостаточности, тебя начинает слышать пространство. И поэтому каждая мысль и каждое слово должны быть осознанными. Тут не идет речь о грехе или о чем-то в этом роде. Смысл в том, что ты несешь ответственность. Что для тебя значит быть в моменте? Быть в моменте здесь и сейчас очень сложно. Мы постоянно вспоминаем о прошлом и планируем будущее. Наш ум не в состоянии ценить то, что происходит прямо сейчас. Мы не осознаем, что настоящий момент – это все, чем мы располагаем, все, что у нас есть. Мы не понимаем, что настоящее – это ключ к нашему будущему, что мы создаем его здесь и сейчас. Как сказано, в прошлом и будущем нет Бога, Бог есть только здесь и сейчас. Так зачем нам быть там, где его нет? Наблюдение и только наблюдение. Я просто позволяю всему случаться, безоценочно наблюдая и получая уроки. Те, кто еще пару месяцев назад был соратником, лучшим другом, сегодня, увы, ура по разные стороны. Те, кого узнал не так давно и общался в стиле «Привет пока», сегодня прикрывает твою спину. То, что вчера было незначительным, сегодня приобрело вселенские масштабы. То, что было маленьким сегодня закрывает небо то чего мы боялись сегодня вызывает улыбку а то чего мы так ждали сегодня оказалось бесполезным и несущественным мы живем только сегодня завтра еще ни разу не наступило. вчера никогда не существовало. К чему я веду, не уставая удивляться жизни, цени каждый момент настоящего, не сожалей о прошлом и не бойся будущего. Каждый встречный не брат твой и не враг, но учитель. Я продолжаю учиться, сегодня. Интересно, как научиться слышать тишину? Это вопрос, ответ на который находится за пределами слов. Все, что ты можешь сказать, будет ответом ума. Здесь всегда подразумевается остановка ума. И вот в этих промежутках между мыслями, медитацией и находится тишина. Она не обязательно внешняя, это и тишина внутри. То есть ты можешь присутствовать во внутренней тишине, даже когда рядом с тобой орёт музыка или грохочет поезд. Как сделать правильный выбор в ситуации вилки? Либо одно, либо другое. И при этом все варианты плохи. Такого не бывает. Если ты обнаруживаешь себя в такой ситуации, это состояние твоего ума. И ты будешь ломиться в закрытую дверь до посинения. Хотя до открытой всего один шаг. Но из-за замутненного сознания. Ты этого не видишь.